Завязать банку или накрыть крышкой и хранить в прохладном месте. Для употребления укроп необходимо вымочить в течение часа. Яблоки мочёные. Яблоки осенних или зимних сортов, лучше всего Антоновку, перебрать и обмыть холодной водой. На дно хорошо пропаренные и промытые посуды положить слой листьев чёрной смородины или вишни. а затем 3-4 ряда одинаковых по размеру яблок. После этого снова положить слой листьев и чередовать таким образом с пецией и яблоки заполнить бочку. Яблоки укладывать плодоножками кверху. Верхний слой также прикрыть листьями. Бочку с сложенными яблоками поставить в холодное место, залить суслом или сладкой водой, накрыть деревянным кружком, на который положить небольшой гнёт. Первые 3-4 дня яблоки лучше хранить при температуре 15 градусов. Яблоки впитывают много влаги, поэтому бочку надо доливать суслом или сладкой водой, так чтобы уровень жидкости был на 3-4 сантиметра выше деревянного кружка. Затем яблоки поместить в погреб или холодильник, где брожение заканчивается через 30-40 дней. На стельях дно и стенки бочки можно выложить пшеничной или ржаной соломой. Верхний ряд яблок также укрыть соломой. Для получения сушмы. Ржаную муку залить кипятком, посолить, хорошо размешать, дать отстояться и процедить. На 1 л воды следует взять 150 г ржаной муки и 25 г соли. Можно приготовить и солодовое сусло. Для этого на каждые 5 л воды берут 130 г сахара, 25 г соли и 100 г полстакана отвара солода. Хорошо размешивают, дают отстояться и процеживают. Отвар солода получают так: в 1 л воды кладут 100 г соли и кипятят в течение 10-15 минут. Для приготовления сладкой воды на каждые 5 л воды берут 200 г сахара или 300 г мёда, в воду смесь добавляют 20 г соли, после чего смесь кипятят и охлаждают. Арбузы солёные. Для засолки лучше всего брать не крупные арбузы. Удалить плодоножки, арбузы обмыть. Для ускорения брожения Арбузы можно проколоть в 10-15 местах острой деревянной шпилькой. После этого уложить арбузы в бочку и залить приготовленным рассолом. Для приготовления рассола на 5 литров воды взять 300 или 400 грамм соли, в зависимости от величины арбузов. Брожение при температуре около 3 градусов длится 25-30 дней. Хранить на холоде. Сладкий перец и сахар. Или баклажаны квашеные. Для квашения используют не вялый сладкий зелёный перец, зрелые чёрно-фиолетового цвета, имеющие упругую и плотной мякоть баклажаны. Плодоножки удалить. Перец или баклажаны тщательно промыть, уложить в посуду, перекладывая каждые 3-4 ряда веточками эстрагона и залить рассолом. Для получения рассола на каждые 5 л воды берут 350 г соли. Сверху уложенных в посуду перцев или баклажанов положить деревянный кружок с небольшим гнётом. Сладкий зелёный перец можно солить вместе с огурцами. Строчки зелёного сладкого перца солёные отобрать крупные здоровые стручки сладкого перца, вымыть, вырезать вокруг стебля верхушки и удалить семена. В каждый стручок насыпать соль, сложить их в большую посуду и оставить на сутки, чтобы размякли. На 100 стручков перца пойдёт 300-400 г соли. Когда стручки размякнут, уложить один в другой, чтобы они занимали меньше места, уложить их в банки и залить соляным, который не пустит Через несколько часов, когда стручки немного осядут, прибавьте ещё, пока банка не наполнится. Сверху прижать гнётом. Если сока окажется недостаточно, прибавьте рассол. Чтобы предотвратить солению от плесени, рекомендуется положить порошок салициловой кислоты, разведенный в теплой воде. Накрыть банки крышками и хранить в прохладном месте.